Глава 14 Утром я молча сходила к ручью, умылась. Молча приняла бутерброд и флягу с водой. На мужчин не смотрела. Бесропотно вновь залезла в телегу и позволила укрыть себя. Чувствовала, как Анвар рассматривает мое лицо, прежде чем накрыть его. Но лежала с закрытыми глазами. «Ваше Высочество, что с ней?» Спросили где-то рядом. А кого? Грустно ответил Анвар. Ведьми плохо в них. Да и я ее вчера напугал. Вы вообще с ней суровы. Объяснили бы сразу. Вперед! Резко оборвал мужчину принц. Телега дернулась, приходя в движение. Два дня прошли как в бреду. Я лежала на дне телеги или спала. Когда позволяли, выбиралась наружу. Ела, не чувствуя вкуса, пила и снова лежала. Голова была абсолютно пуста. Наверное, поэтому не сразу поняла, что изменилось, когда, откинув покрывало, Анвар снял шейник и браслеты. Крис тронул за плечо. Поднимайся, мы в салании. И я послушно сползла с телеги, посмотрела на смутно знакомый постоялый двор, в котором когда-то ночевала. Сделала пару шагов, И вдруг меня накрыло. Я задыхалась. От боли выгибалась, пытаясь оттолкнуть чужие руки. Слышала, как из горла вырывается хрип. «Все отойдите от нее!» Раздался властный женский голос. Кажется, смутно знакомый. И уже тише. Она справится. Должна справиться. Она сильная. Не знаю, в какой момент я потеряла сознание. Но очнулась на мягкой подушке. Мою руку гладили чьи-то нежные пальцы. И слышалось успокаивающее. Вот и молодец, девочка. Молодец. Теперь все будет хорошо. Я улыбнулась потрескавшимися губами. Этот голос я помнила. Открыла глаза. Марта сидела рядом, поглаживая мою руку. «Что это было, Марта?» Прошептала. «Говорить я не могла». Горло заднело. Ведьмовские оковы. Они не только отрезают силу, которой мы обмениваемся с природой, еще вытягивают эмоции. Ведьма, которая в какой-то мере сама является природным источником силы, очень быстро теряет связь с реальностью, гаснет, как искра, покинувшая костер. Женщина протянула руку и отвела прядь от моего лица. Мирская штука. «Хорошо, ты провела в них только три дня». «Я зло засопела, вспоминая, как просила анвара снять окова, а он только сухо отказывался». Марта усмехнулась. «Не злись на принца. У него просто не было выбора». «После твоего фееричного выступления приближенного короля Наркана унесли к лекарям, которые не могли определить источник внезапной болезни. Позвали магов». Они с помощью какого-то артефакта выяснили, что было ведьминское проклятие. Решили, что в толпе зрителей скрывается ведьма. Марта зло засмеялась. Мне рассказывали, как проверяли всех, кому не повезло оказаться на площади. А тут еще этот циркач. Он решил, что ты от кого-то скрываешься, потому избежала. Он тебе хотел контракт на год предложить. Уж вольно твое выступление понравилось. Постой. Остановила я Марту. Мне вовсе не интересен был какой-то там контракт. Анвар, он же знал, что не мое это проклятие. Я только ускорила процесс. Да, его высочество рассказывал. Женщина помрачнела и, отвернувшись, продолжила. Каким-то отстраненным тоном то вино, которым был отравлен его величество Хашур, было сложенным в него проклятием. Видимо, отравитель принудил ведьму работать на него. Странно только, что не подумал о том, что ведьму нельзя к чему-то принуждать. Лорд Глис пил вино вместе с нашим королем. Наверное, на это и надеялась колдунья, желающая избавиться от пленителя. А чтобы никто ничего не заподозрил, Она, похоже, изменила формулу. «Марта, вы знали!» И я с самого начала поняла королю не жить. Но ты отчаянно старалась спасти его. «Я даже на некоторое время подумала, что тебе это удастся». Плечи женщины вздрогнули. Я поднялась и обняла опущенные плечи наставницы. Эта женщина любила нашего короля. Не знаю, было ли что-нибудь между ними, но она горевала не меньше, чем его сыновья и я. Но дверь аккуратно постучали. Мы одновременно вздрогнули, и я со вздохом опустила руки. Марта обернулась и вытерла тыльной стороной ладони мои щеки. А ведь и у самой лицо было мокрое от слез. Стук повторился. За окном стемнело. Мы закончили ужин и устраивались спать. Завтра предстоял путь в Урлазу. Марта уверила меня, что новый король, конечно, сердит, но у него сейчас много дел. Кроме того, он с нетерпением ждет нового руководителя тайной службы. На мой недоумевающий взгляд женщина улыбнулась. Анвар. Он принял эту должность по настоянию отца. Из упрямого юноши он превратился в хорошего, грамотного советника, преданного королевству и любящего своего брата безмерно. Что же он кинулся за мной вместо того, чтобы принимать дела? Снова возмущенно засопела я. Глупый маленький ежик. Усмехнулась Марта, закрывая глаза. Мой вопрос так и остался без ответа. Еще некоторое время я ждала его, но наставница просто уснула. Попыхтев некоторое время, я тоже плавно погрузилась в сладкий сон. Не в ту мрачную серость, которая провалялась, находясь в оковах. Этот сон был действительно яркий, светлый, где я играла с каплями воды, поднимая их из лесного озера с помощью своей магии и смеялась, глядя, как в каждой отражается солнечный луч. А еще моему смеху вторил мужской. Я не видела этого мужчину. Но что-то знакомое, близкое было в этом смехе. Анвара я увидела, когда мы грузились в карету, что принадлежала Марте. Окруженный своими людьми, он мрачно смотрел на меня. Я поежался от его взгляда. Ну да, он теперь руководит службой безопасности. Его и раньше-то все боялись, а теперь когда в его руках чуть не вся власть королевства. королевстве. Хм. Карета двинулась, не торопясь, покачиваясь на рессорах. В окно я видела, как мимо проскакали двое всадников. В одном из них без труда узналась широкоплечья фигура нового руководителя тайной службы, его высочества Анвара. Я фыркнула, провожая его взглядом, и в этот момент он обернулся, словно почувствовав мой взгляд. Вспыхнув, быстро откинулась на мягкую спинку, устраиваясь подальше от окна. Марта только улыбнулась, не желая ничего комментировать. В карете было скучно, а еще жутко укачивала. Пару часов я стоически терпела, а потом... «Марта, а мне обязательно сидеть здесь?» хм? «А где бы тебе хотелось сидеть?» Делано задумчиво, спросила женщина, но в глазах ее плясали бесенята. «Я правильно поняла, мне вовсе не надо трястись в карете. До дворца я могу добраться верхом?» Поинтересовалась осторожно. «Ты ведьма, Крис?» «Так какого же?» Я кинулась к дверце. «Стой, сумасшедшая!» Залилась смехом ведьма, хватая меня за подол. «Ты в платье решила лезть в седло?» а Растерялась я, возвращаясь на место. «Держи!» Мне в руки полетел сверток. Это оказались мои брюки и зашитая на груди рубаха. Через четверть часа я уже скакала на своей звездочке. Оказалось, она была привязана к седлу одного из всадников, сопровождающих нас. Тех самых, что ранее были с Анваром. Хом и... ну, имя другого я не удосужилась спросить раньше. Мужчины держались чуть позади меня, не отставая, но и не делая попыток догнать. А я все, понукала лошадь, хотелось скорости ветра, хотела ощущения бешеный ритм, хотелось ощущать бешеный ритм сердца, восторженно бьющегося в унисон с бушующей силой, что никак не могла насытиться после заточения. «Леди, вашей кобыле нужен отдых», — рядом оказался Хом. И правда, звездочка уже не была молода, как мой храп. Я чуть придержала поводья, стараясь... Быстрой сменой темпа не навредить кобыле. Провела по ее гриве, делясь силой. Через минуту звездочка дышала уже почти ровно. Наверное, удивилась, как быстро восстановилось дыхание после быстрой скачки. «Почему вы около меня?» – спросила я мужчин. «Выполняем приказ его высочества», – усмехнулся мужчина. «Нихом, другой». И я посмотрела на него вопросительно, выгнув бровь. Меня Налан зовут, леди Крис. Нас принц Анвар оставил сопровождать вас, независимо в карете вы будете или нет. Спасибо, Налан, что просветили. А что еще приказал его высочество? Он просил не слишком задерживаться. Налан покосился на Хома, похоже, прося поддержки. И что? Никаких ограничений? Ну, к примеру, там ехать. Ну, к примеру, там ехать только по тракту и никуда не сворачивать. Леди Крис, Хом тронул по воде своего коня, заставляя его чуть приблизиться. Его Величество, король Камаш, очень ждет принца. Мы и так значительно задержались, вы несколько часов не приходили в себя. Потом вам нужен был отдых. Что же он раньше не уехал? Фыркнула я и с удивлением услышала, как отъехавший уже на лан едва слышно выругался. С удивлением посмотрела на Хома. «Давайте свернем здесь и дождемся карету на берегу речки», задумчиво глядя на сослуживца, сменил тему разговора мужчина. «Я могла бы ехать и дальше, но звездочку было жаль». Да и Марта в карете, наверное, умаялась. Странно, даже мужчины, казались были вымотанными. Расположились мы у дороги. Мужчины быстро наладили костер, когда приблизилась карета, На огне уже булькала похлебка из вяленого мяса и овощей. Идея, а также исполнение похлебки принадлежали мне. Что-то подсказывало, я знаю, о принце и его людях далеко не все. И, скорее всего, эти мужчины так и не поведают мне, насколько устали с одной несносной ведьмой. Я ведь до сих пор прокручивала в голове, сказанное Анваром, злости. Они сопровождали глупую бесшабашную ведьму, Охраняли ее, не давали попасть в беду. А что в это время делала ведьма? Очень просто. Искала приключения на свою задницу. И более того, частично ей это удавалось. Надо будет поблагодарить Анвара, когда прибудем во дворец. Ахом с Наланом получат мою благодарность вот с этой похлебкой. Я чуть усмехнулась, добавляя Вариво восстанавливающее заклинание. Сегодня пусть они уснут. Вон как напряжены. Вкусно пахнет, потянул он носом Марта, склонившись над похлебкой. Потом сощурила на меня глаза. Хорошая похлебка. На всех хватит? Конечно, я виновато улыбнулась. Разумеется, ведьма почувствовала колдовство. Так же, как и то, что оно несет лишь глубокий спокойный отдых. А если разбойники? Спросила она, когда мужчины наконец дружно захрапели, уткнувшись в плащи. «Неужели не справимся?» ответила я, усмехнувшись. «Две ведьмы!» Я опустила руку на землю рядом с собой и пустила поисковую сеть, прикрыв глаза. Они были не нужны, чтобы видеть, как у реки склонялся над водой олень, как рядом в кустах шебуршит заяц, так как навострила уши лисица, почуявшая дым от нашего костра. «О, а это что?» Неужели вправду разбойники? Открыла глаза и весело подмигнула наставнице. Марта, вы их давно почуяли? Еще по дороге сюда, усмехнулась женщина. Надо было, конечно, разобраться, но я торопилась к тебе. Как до них добираться будем? Коням отдых нужен. Пешком до утра обернуться не успеем. Пора тебе в гримуар заглянуть, да узнать, как ведьмина метла делается. Вскоре мы, смеясь, Поднялись над верхушками деревьев, осмеялись, так это потому, что было весело сооружать из веток березы и молодых деревьев осины свой летательный транспорт. Вообще, метлами ведьмы не пользовались довольно давно. Это как сказали бы у нас пережиток прошлого. Но вот что было забавно, в местных сказках злые ведьмы летали именно на таких вот метлах. Разве что на веточках не было листьев. Однако на полетное качества метлы листочки никаким образом не влияли. Ну и решили мы их оставить. Держаться на древке, правда, пришлось с помощью заглянания. Разбойники не разочаровали. Но об этом по порядку. Расположились они в нескольких километрах от дороги, в заброшенной избушке, крыша у которой была вся в прорехах. А дверь держалась на одной петле. Дежурный у костра тоже был. Спал, свернувшись клубочком на дырявой шкуре какого-то зверя. Он-то и стал первая жертвой ведьмовского веселья. Сначала в него полетела сосновая шишка, отчего бедолага вскочил, испуганно озираясь. Затем мы, облетая поляну по спирали, начали снижаться. У Марты еще получалось зловеще хохотать при этом. И вот, значит, разбойничек, Сообразив, наконец, поднять голову, узрел двух ведьм, разумеется, злых, ведь в сказках же сказано, что добрые не летают на метлах. Зара, благим матом, он ринулся будить подельников. Мы зависли над поляной на высоте около трех метров и наблюдали, как из домика выскакивали небритые мужики в обносках. Пытались стрелять в нас из арбалетов и грязно ругались. Но это они зря. Не любим мы ведьмы, когда нас ругают и разными железяками пытаются достать. Переглянувшись с Мартой, я сотворила на ладони клубок зеленоватого дыма. Через несколько секунд первые из попавших под заклинание уже ринулись в кусты. Марта последовала моему примеру, и когда поляна опустела, мы приземлились. Что дальше делать с этими хм, любители халявной наживы, я не знала. «Крис, что застыло?» «Надо найти их схрон и посмотреть, чем они занимались», — подсказала наставница. Пустив по земле паутинку, я нахмурилась. Да и веселье как-то поубавилось значительно. Схрон, а точнее яму, куда было свалено добытое разбоем добро, я нашла быстро. Но не это заставило сжаться все внутри. В стороне от поляны, в канаве, наспех заброшенной небольшим слоем земли, обнаружились тела женщин. Подробно их не дала рассмотреть Марта. «Не надо, девочка. Знаю, что сумеешь даже черты лица увидеть. Да только зачем это тебе? Помочь им уже нельзя. Что с этими делать будем?» Спросила я, невольно сжимая кулаки. «Пусть их король судит». Марта зло сверкнула глазами и сказала уже громко, чтобы ближайшие кусты не помешали услышать сказанное. Каждый час вы будете усиленно удобрять растительность до тех пор, пока ваши руки не окажутся в кандалах. Так что советую поторопиться в ближайшим стражникам с повинной. «Ведьма!» — послышалась ехидная из-за ближайшего дерева. «Думаешь, какое-то расстройство желудка отправит нас на веселицу?» «Хм!» — сделала вид, что задумалась моя наставница. «Ну, не знаю. Думаю свое мнение по поводу этого вопроса. Вы измените, скажем, через сутки. К своему костру мы возвращались в молчание. На стоянке все было тихо, мужчины спали, стреноженные лошади паслись неподалеку, да и огонь не успел погаснуть. Только вот настроение упало. Просто не задумывалась я раньше о том, сколько зла несут подобные шайки.